Глава тридцать Я наблюдал, как леди Квинси безуспешно пыталась очаровать господина Уорли. Эта женщина всегда обращала пристальное внимание на окружавших ее мужчин, и те, как правило, платили ей взаимностью, причем с процентами. Но Уорли оказался исключением. В напряженной позе он сидел за столом в ее гостиной в таверне «Роза», Борли медленно подтягивал вино и откусывал от печенья такие мелкие кусочки, будто исполнял неприятную обязанность. Сейчас в нем трудно было узнать человека, то кипевшего от возмущения из-за упрямства Бёрбра, то бурно восторгавшегося проектом часовни. Возможно, он еще не отошел после сегодняшнего ограбления, или преподобный просто чувствовал себя не в своей тарелке в обществе женщин. Леди Квинси сидела напротив, А я примостился на табурете у окна, исполняя роль стороннего наблюдателя. И горничную, и Стивена ее светлость отослала, и мы остались втроем. Мне не представилось возможности поговорить с леди Квинси с глазу на глаз, поэтому она не знала ни о человеке в магистрской мантии, ни об ограблении в Иерусалиме. «Господин Уорли», — проговорила ее светлость, — «во времена между царствия девочку отдали на попечение вашей бабушке». Голос леди Квинси звучал сухо и деловито. «Мне велено привести ее в Лондон». «Мадам, моя бабушка действительно взяла под опеку свою юную родственницу», холодно произнес преподобный. Видимо, ему не нравилось получать распоряжение от женщины. «И госпожа Уорли, и ребенок вполне довольны этим положением дел. Не вижу причин нарушать устоявшийся порядок вещей». «В самом деле, вынуждена с вами не согласиться, сэр». «До меня дошли слухи, что здоровье госпожи Уорли уже не то, и ребенок становится для нее обузой, да и девочки тоже не здоровится. Врач из Хитчем Сент-Мартин или даже из Кембриджа не в состоянии ей помочь, и прежде чем мы продолжим разговор, советую вам прочесть это». Она достала из кармана письмо и пододвинула его к Уорли. Тот взглянул на послание. Чуть нахмурившись, леди Квинси устремила на него пристальный взгляд. Некоторое время Уорли смотрел на нее в ответ. Затем он взял письмо, сломал печать и развернул бумагу. Глаза преподобного забегали по строкам, и кровь прилила к его лицу. Нервно сглотнув, он снова поднял взгляд на леди Квинси. — Это письмо от самого короля. Мне даже кажется, что оно... Оно как будто написано собственной рукой его величества. — Вы занимаете должность в Иерусалиме по королевскому приказу мягко напомнила леди Квинси. «Может быть, вы об этом забыли?» «Как я могу забыть?» — сердито произнес Уорли. «Но бабушка души не чает во Фрэнсис. Разлука с ней глубоко опечалит госпожу Уорли. Уверена, госпожа Уорли желает для ребенка самого лучшего. Нам нужно время, чтобы подумать. Бабушка захочет обсудить ваши планы с, с заинтересованным лицом. Она непременно ему напишет, чтобы посоветоваться. Вы...» «Про лорда Кларендона», — уточнила леди Квинси, — «думаю, в этом нет необходимости». И снова эта женщина застигла меня врасплох. Я невольно уставился на нее, с каким величественным видом она сидела у окна в лучах вечернего солнца. Я восхищался и ее горделивой осанкой, и тем, как она, словно бы безо всяких видимых усилий, подчиняла Уорли своей воле». «Лорд Кларендон с самого начала не принимал участия в судьбе девочки», мелодичным голосом произнесла она. «С просьбой к вашей бабушке обратилась покойная леди Кларендон. Ежегодные выплаты на содержание ребенка поступали от ее светлости, так же, как и обещанное финансирование строительства новой часовни в Иерусалиме. Но, как вам известно, месяц назад леди Кларендон скончалась. Договоренность относительно ребенка – Леди Квинси запнулась. Относительно Фрэнсис, это семейное дело, ведь и ваша бабушка, и ее светлость урожденные Эйлсбери. И госпоже Уорли прекрасно известно, что Леди Кларендон действовала не от своего имени. Тогда, от чего же? Уорли подался вперед и устремил на Леди Квинси пристальный взгляд. Я часто задавался вопросом. Он постучал пальцем по лежавшему перед ним письму. «Хотите сказать?» «Я ничего не хочу сказать», — перебила его леди Квинси. «И с вашей стороны весьма неблагоразумно задаваться подобными вопросами». Повисла неловкая пауза. «Боже, по что я ввязался?» — пронеслось у меня в голове. «Неужели девочка, о которой идет речь, незаконно рожденная дочь короля?» «Единственное, что вам нужно знать в связи со смертью леди Кларендон, недугом госпожи Уорли и состоянием здоровья Фрэнсис», «Это то, что король решил, что самое время принять меры», — продолжила леди Квинси. «Он желает, чтобы девочку перевезли в Лондон до начала зимы. Мне поручено ее сопровождать». «Она к вам вернется?» «Может быть, но это не мне решать», — Уорли ответил сердитым вздохом. «Вижу, у нас нет выбора». «Да, сэр», — подтвердила леди Квинси. «Так и есть». Но ее слова почти заглушил топот на лестнице и в коридоре. До нас долетели громкие голоса, потом кто-то забарабанил в дверь. Затрепетав, словно заяц, Уорли повернулся на звук. Я встал. Леди Квинси взглянула на меня и улыбнулась. «Благодарю, господин Марвуд». Я отпер дверь. Под мою руку тут же поднырнул маленький мальчик. От него исходил слабый, но очень противный запах прогорклого жира. Следом вошла раскрасневшаяся от возмущения горничная леди Квинси. Мадам! Я его не пускала! Еще одна девушка, служанка в таверне, сделала мне Книксон. Повернувшись к мальчишке, я схватила его за плечи. Сэр! с нескрываемым оживлением пропищал он, обращаясь к Уорли. Дикан велел передать, что вас ждут в колледже! Тут его голос стал еще пронзительнее. «Доктор Бёрбро утонул!»